Глава девятая. Секретная комната в библиотеке. Тая отозвала Костю в сторону и зашептала. «Тут есть одна комната, что-то вроде хранилища. Туда посторонних не пускают, но я знаю, как в нее попасть, если понадобится. Мне кажется, этот дедушка может что-то не договаривать. Как-то странно он на нас посмотрел, когда мы заговорили о тех книгах». Они снова подошли к библиотекарю, и Тая спросила — Скажите, а может в хранилище что-то осталось? — Если и осталось, то теперь мы это точно никому выдавать не будем. Хватит с нас книжных воришек! — добавил он и взглянул на ребят так, будто именно они украли книги. — Хорошо, мы тогда поищем здесь что-нибудь другое об истории древнего мира, — сказала Тая невозмутимо. Они с Костей подошли к стеллажам в общем зале и сделали вид, что заинтересованно рассматривают «Разрешенные книги». Оба нетерпеливо ждали, когда библиотекарь уйдет, и можно будет пробраться в потайную комнату. Но он будто чувствовал, что они затевали, и никуда не двигался со своего места. Костя заметил, что иногда он бросал на них подозрительные взгляды. Наконец кто-то из читального зала позвал библиотекаря, сказав, что срочно нужна помощь, и тот неохотно отправился туда. «Нам повезло. Давай скорее, пока он не вернулся». — прошептала Тая и указала Косте на дверь, за дальними стеллажами. Они подбежали к двери на цыпочках. Тая дернула ручку, но ничего не вышло. Тогда она сначала сильно надавила на ручку, а потом опустила ее вниз. Дверь поддалась. Ребята проскользнули внутрь и прикрыли ее за собой. В потайной комнате были точно такие же ряды стеллажей, как и в общем зале. Но запах был другим, это Костя почувствовал сразу. Здесь гораздо сильнее пахло ветхими, пыльными страницами книг и тайнами, которые эти книги хранили. Костя стаи разошлись в разные стороны, чтобы быстрее отыскать нужные книги. Несмотря на то, что везде были указатели разделов, Костя почти сразу заблудился среди стеллажей. Разноцветные корешки мелькали перед глазами, и вскоре у него закружилась голова. Он запаниковал и стал перебегать от одного стеллажа к другому. Разделы постоянно попадались одни и те же, и все ненужные. Казалось, он кружился на одном и том же месте и никак не мог выбраться из магического круга. Костя начал искать глазами Таю, но ее нигде не было видно. Наконец, в просвете между ближайшим рядом книг и полкой над ними показался силуэт. Костя обрадовался, подумав, что тая наконец-то нашлась, но когда Силуэт приблизился, Костя увидел вовсе не ее. Перед ним оказался некто, перебинтованный с ног до головы. Мумия, точнее ее тень, черный двойник. Он стоял в соседнем проходе между стеллажами. Костя зажал рот ладонями, чтобы не закричать от ужаса, когда глаза двойника оказались напротив его собственных. Из-под бинтов вдруг проступили черты лица, каких Костя раньше не встречал. Лицо это было похоже на одно из тех, которые он видел в энциклопедиях о Древнем Египте. Жуткие губы растянулись в издевательской ухмылке, а руки с развивающимися обрывками бинтов потянулись к Кости. Отступать было некуда, сзади тоже возвышался стеллаж, и повсюду были только книги, книги, книги, непроницаемые стены из книг. Когда двойник вот-вот должен был схватить его, Костя услышал приглушенный голос Таи. «Костя, ты где? Я кое-что нашла!» Тень мумии исчезла мгновенно, как по мановению волшебной палочки, точно так же, как испарилась мумия, когда Костя хотел показать ее Митьке. Значит, и мумия, и ее тень боятся чужих, и не показываются никому, кроме Кости и, возможно, того мальчика, с которым что-то случилось на крыше дома. Костя был уверен, что он тоже видел или саму мумию, или ее черного двойника, поэтому чуть не умер, как сказала Варя. Теперь было понятно, что мумия имела какое-то отношение к тайне Ора, не зря ее двойник появился именно здесь и сейчас. Она хотела помешать Косте узнать больше об Оре. «Зачем я вообще полез в эту историю с сором? Зачем стал копаться во всем этом? Лучше бы нашел какую-то обычную тему для реферата, ту, которая безопасна для меня. Петрович ведь что-то говорил про любопытство и его опасность для жизни», — подумал Костя, и со злостью ударил кулаком по металлической полке, от чего почувствовал резкую боль. Он понимал, что отступать уже поздно, хотя его жизнь была в опасности, и жизнь Таи, наверное, тоже. Мумия в любом случае просто так не оставит и не отпустит его, просто потому, что он узнал о ее существовании, обнаружил ее логово. Она будет его преследовать, как ора преследовали те, кто ненавидел его, когда он был жив. Теперь им с надо было раскрыть две тайны. Кто ненавидел Ора настолько, что стер его имя из гробницы? Кем была мумия в окне при жизни и как и зачем она оказалась в современном мире? Тая подошла к кости с потрепанной книгой в руках. Черная обложка была такой старой, что на ней не осталось ни одной буквы, только остатки золотой краски. Неизвестная о фараонах Древнего Египта. В 10 главе я увидела имя Ора — «Прочитать эту книгу сейчас мы все равно не успеем. Надо сфотографировать страницы и вернуть ее на место, чтобы никто ничего не заподозрил». «Но вдруг, Ор, упоминается где-то еще. Мы должны взять книгу с собой и внимательно прочитать». «И стать теми самыми книжными воришками, о которых говорил дедушка-библиотекарь?» Вопрос Таи смутил Костю и поставил его в тупик. Он никогда в жизни ничего не крал, так что теперь решиться на воровство было непросто». С другой стороны, он понимал, что без этой книги с ним и Таей может случиться то же, что с Петром Арсеньевым. «Слушай, но можно же не красть книгу, а просто взять ее на время!» — воскликнул Костя, озаренный новой идеей. Тая приложила палец к губам. «Тссс! Чего ты так кричишь? Тебя могут услышать!» «Извини!» — сказал Костя шепотом. «Я просто очень волнуюсь! В общем, предлагаю взять книгу с собой, а потом вернуть!» «И кто же нам ее отдаст?» «Помнишь, что сказал библиотекарь?» «Так мы пронесем ее тайком. Ну, то есть попробуем пронести. Я спрячу ее под рубашку, она у меня широкая. Книги из хранилища теперь никому не выдаются, так что никто не заметит, что одной нет. К тому же мы ее скоро вернем». «Ладно, но это очень рискованно. Давай прячь ее хорошенько, а я пока схожу на разведку. Посмотрю, не вернулся ли дедушка-библиотекарь из читального зала». Тая на цыпочках подкралась к двери и выглянула наружу вроде не видно. Сюда, скорее!» — шепнула она Кости. Они прошмыгнули мимо стеллажей и пустой деревянной стойки библиотекаря выскочили на улицу и бросились на утек, будто кто-то гнался за ними по пятам. Костя обеими руками прижимал к себе книгу. Ему все время казалось, что она может вдруг исчезнуть, а ведь это последний шанс справиться с загадкой ора и мумии в окне, которая точно была как-то связана с этой тайной. Добежав до сквера, Костя и Тая плюхнулись на скамейку и еще долго пытались отдышаться. Костя достал книгу из-под рубашки. «Открывай десятую главу, в ней точно есть что-то про Ора, я видела», — сказала Тая. «Нет, давай смотреть с самого начала, ты могла не успеть увидеть его имя в других главах, а вдруг оно там тоже есть?» Костя на секунду задумался. «Слушай, Тая, а ведь все эти книги о тайнах Древнего Египта исчезли из библиотеки тоже неспроста». И еще там, в хранилище, я увидел кое-что, то есть кое-кого. Он впервые подумал о том, что почему-то не приходило ему в голову раньше. Кто-то выкрал из библиотеки все книги, где мог упоминаться Ор. К тому же Костя увидел черного двойника, который, как две капли воды, был похож на мумию в огне. Мумия и ее двойник как будто тоже что-то знали об Оре, а еще о том, что Костя пошел в библиотеку. «Не они ли те же самые книжные воришки?» Кости снова захотелось рассказать Тае историю о мумии в окне, но страх, что она тоже начнет его высмеивать, был все-таки сильнее желания поделиться с ней тайной. «Может, как-нибудь позже, когда я буду уверен, что она способна мне поверить и не назвать меня выдумщиком, как другие?» — решил Костя. «Так кого или что ты увидел в хранилище?» — спросила Тая после долгого молчания Кости. «Да так...» Наверное, показалось. Давай полистаем книгу. На титульном листе было напечатано название книги, которая полностью стерлась с обложки, неизвестная о фараонах Древнего Египта. Костя стал переворачивать страницы, и они стаи всматривались в каждую, чтобы найти имя Ора. Ни одного упоминания фараона не попадалось, пока Костя не дошел до десятой главы. Не успев как следует вчитаться в текст, Костя уже увидел имя Ора в нескольких местах «Вот, смотри, я же говорила, здесь начинается рассказ о нем!» — воскликнула Тая. Но как только Костя попытался прочитать первые строки, текст исчез. Костя перевернул еще несколько страниц, но и дальше не было ничего, кроме пустоты, но пожелтевшей от времени бумаги. А вот до десятой главы текст остался таким же, каким и был. Кто-то стер именно то, что было связано с Ором. Причем прямо сейчас». Взглянув на Таю, Костя увидел в ее глазах такое же удивление, которое испытал сам, хотя уже не в первый раз сталкивался с исчезновением информации об Орие. «Ты тоже это видишь? То есть ничего не видишь?» — спросил он ее. «Да, но разве... разве так бывает? Ведь только что мы с тобой видели страницы с текстом, я уже подумала, что у меня галлюцинации». «Нет у тебя никаких галлюцинаций. Теперь здесь и вправду пусто». Начиная с десятой главы, текст исчез. «Костя, смотри, что-то появляется!» Та откнула пальцем в страницу, которая только что была совершенно чистой. Теперь на ней стали проступать древнеегипетские символы. Они то появлялись, то исчезали, и так много раз. Символы были похожи на те, которые Костя видел на листах своего реферата вместо информации об Оре. Кто-то очень не хотел, чтобы об этом фараоне стало что-то известно. «Что же это за жуткая тайна, которая была связана с его жизнью и смертью?» Костя присмотрелся к символам. Они казались ему знакомыми, но в то же время что-то с ними было не так. «Ты заметил?» — спросила его Тая взволнованно. «Тут чаще всего повторяются несколько символов. Птица, крест, кобра». «И что это значит?» «Птица — это тут, крест — анг». «Тутанхамон?» да. Только вот интересно, какое отношение он имеет к Ору. А значение символа кобра я не знаю. Он мне раньше не попадался. Птица, крест, кобра. Почему именно такое сочетание? Никак не могу понять. Зато я, кажется, понимаю. Подумал Костя и решил, что пришло время рассказать Тае то, что ей пока неизвестно. Теперь он видел, что она искренне хотела ему помочь, а значит, не будет над ним смеяться. И чтобы у них все получилось, ей надо знать все, что успел увидеть и понять сам Костя».